Эрих Фром. Психоанализ и религия. Эрих Фром родился 23 марта 1900 года во Франкфурте-на-Майне. Получил философское образование в Гейдельбергском и Мюнхенском университетах, специализируясь по социальной психологии. Прошел также психоаналитическую подготовку в Берлинском психоаналитическом институте. С 1925 года Фром работает как практикующий психоаналитик, но основное его внимание привлекают теоретические проблемы. Прежде всего, вопрос о соотношении социального и биологического в человеке. Фром начинал как ортодоксальный фрейдист, но уже в конце 20-х годов Некоторые положения учения Фрейда о человеке ставятся им под сомнение. Значительную роль в формировании взгляда Фрома сыграло то, что в 1929-1932 годах он был сотрудником Института социальных исследований в Франкфурте-на-Майне, где в те годы складывалась так называемая «Франкфуртская школа» – «Хоркхаймер» Адорно Маркузе. Фром принимает ту интерпретацию марксизма, которая сложилась в этой школе, стремясь синтезировать идеи молодого Маркса с психоанализом и другими современными философскими учениями, экзистенциализмом, философской антропологией и других. Уже первые работы Фрома свидетельствуют об его интересе к религиозной проблематике. В 1930 году он публикует большую статью «Христианская догма», в которой делается первая попытка соединения марксистской социологии и психоанализа при рассмотрении эволюции христианства. «Сведение религии к детским комплексам и неврозу навязчивых состояний» Фрейд Рейк подвергаются критике, Раннее христианство противопоставляется христианству как государственной религии. После прихода к власти нацистов в 1933 году Фром эмигрирует в Соединенные Штаты Америки, где в основном и протекала его деятельность как ведущего теоретика неофрейдизма. Наряду с другими представителями этого направления в психоанализе Хорни, Салливан... Фром подвергает критике стремления ортодоксальных фрейдистов сводить социальное в человеке к инстинктам. Как здоровая, так и больная психика рассматривается Фромом в связи с различными культурными факторами, социальными отношениями, господствующими в данном обществе. При этом Фром выступает как критик капиталистического общества, которое способствует появлению психических заболеваний. На протяжении всей своей деятельности – Фром противопоставлял капитализму здоровое общество, в котором отсутствует эксплуатация, отношение господства и подчинения. В 1941 году вышла первая книга Фромма «Бегство от свободы». В ней он излагает основные положения своей социальной философии. Затем та же концепция развивалась и модифицировалась в таких работах, как человек для самого себя 1947 год здоровое общество 1955 сердце человека 1964 революция надежды 1968 и другие в последних работах анатомия человеческой деструктивности 1973 и иметь или быть 1976 год социальная философия фромма приобретает свой окончательный вид. В 50-е годы тема гуманистической религии выходит на первый план в многочисленных книгах и статьях Фрома. В работах Дзен-Буддизм и Психоанализ 1960 год, и вы будете как боги, радикальная интерпретация Ветхого Завета и его традиции 1966. Пром развивает те идеи, которые в сжатом виде присутствуют в публикуемой книге «Психоанализ и религия». Переведенный на русский язык работе «Иметь или быть?» Москва, 1986 год,